Пусть бесславно завершился спор с властями придержащими, которые вели непокорные литераторы, адвокаты и даже судейские чиновники, каста таких должностных лиц, как нотариусы и биржевые посредники, избежала умаления своего значения. Постепенно, из года в год, и, может быть, даже ненамеренно, братья Бусардель сузили рамки своего постоянного общества. Достигнув высшей точки своей карьеры, отец, несомненно, был немного опьянен успехом. Прежде чем стушеваться и уступить место сыновьям, он расширил круг своих знакомств, стал водиться с политическими деятелями, журналистами, заезжими иностранцами, всегда вызывающими любопытство. Вторая молодость, начавшаяся для него после смерти Рамило, еще усилила эту сумятицу. Фердинанду было известно, что на старости лет Боссардель даже взял в любовницы балерину, которой так аплодировали однажды на вечере устроенном в особняке Вилетте. Но у братьев-близнецов возвышение в семьи не вызывало такого смятения чувств. Фердинанд и Луи познали прочное благосостояние и роскошь в том возрасте, когда к ним легко привыкают. Хмельная радость успеха не ударила им в голову. У них не возникло желания завести знакомство в среде высокой артистической богемы или в дворянском предместе Сен-Жермен. Их не тянуло даже в придворную сферу. Они сами и их сестры решительно отказались поехать на бал в Тюэллири, хотя он был проникнут настолько демократическим духом, что приглашенным разрешалось приехать в Омнибусе. Братья Буссардель любили свою среду, образовавшуюся в годы их детства. Обитатели шоссе Дантен — настоящая финансовая буржуазия, не имевшая себе равных в отношении независимости — Влиятельность, умение повеселиться на праздниках, и сум капиталов действительно повела свое начало только со времени реставрации. Она создала своего рода крепость в Париже, почти столь же замкнутую, как аристократия, которая хоть и потешалась над ней, но взамен получала не меньше насмешек. И если в Сен-жерменском предместе умели крепко запирать свои двери перед чужаками, то и на шоссе Дантен не всякий желающий мог попасть в дом. Личные знакомые Фердинанда и Луи, знакомые их жен и даже их детей вращались в замкнутом мерке, в котором были свои обычаи, свой язык и свои поставщики. Теодорина и Лора Буссардель даже нанимали только такую прислугу, которая прежде служила в буржуазных домах. Если бы горничная или лакей представили рекомендации, полученные в других социальных кругах, дамы отнеслись бы к ним с недоверием. Когда Фердинанд решил жениться и отказался от связи с грезетками, Он осчастливил Теодорину трехлетней супружеской верностью, а затем, начав изменять ей, никогда не льстился на какую-либо актрису или оперную Примадонну. Большой любитель выпить, посмеяться, ущипнуть за талию хорошенькую девицу, он охотно принимал приглашение приятелей на ужины в ресторанах, предоставлял там дамам легкого поведения заигрывать с ним, Но никогда не провожал их домой. С этой стороны ему нечего было опасаться, никаких сплетен и осложнений. И только его брат, который в противоположность ему был примерным мужем, знал, где Фердинанд находил себе любовниц в своем кругу. К словом, существование близнецов представляло собою Гармоническое здание. Чудо-равновесие, выросшее в результате больших усилий, но также и в результате счастливого сочетания случайностей, какое изредка встречается в нашем обществе.